Глава шестнадцатая. Айви. Я была в шоке, потому что с самого утра живо представляла себе, как Ариадны и Мюриел придут в столовую, и мы вместе посмеемся за завтраком над странным представлением, которое не устроила вчера ночью на кладбище. А теперь я просто не знала, что сказать. И Скарлетт, по всей видимости, тоже. Неужели проклятие подействовало? Почти все, кто сидел за нашим столом, прекратили жевать и уставились на раскрасневшуюся, застывшую на месте Ариадну. «Как это пропало?» — спросила ее, наконец, миссис Найт. «Я проснулась, а ее нет?» — ответила Ариадна, мельком бросив на меня встревоженный взгляд. «Я искала везде. Мюрриел не было ни на нашем этаже, ни в туалете, ни в ванной, и...» Она лихорадочно огляделась по сторонам, словно проверяя, не прячется ли Мюрриел где-нибудь в столовой. «И здесь ее тоже нет!» Миссис Найт подошла ближе к Ариадне, мягко положила свою руку ей на плечо. «Не волнуйся понапрасну, милая. Я уверена, что Мюрелл вскоре объявится. Сядь, позавтракай. Вот если ее на уроках не будет, тогда начнем искать». «Хорошо». Ариадна прикусила губу и потупила взгляд. «Да, мисс. Спасибо, мисс». Миссис Найт подала знак мадам зельди и они вдвоем снова отошли в сторонку. А наша подруга села за стол рядом с нами, то и дело нервно поправляя упавшую ей на лоб челку. «Хватит глазеть», — огрызнулась Скарлетт на всех, кто сидел за столом. Пенни рассмеялась, а остальные уткнулись в свои миски с овсянкой и сделали вид, что кроме каши их ничего не интересует. «Она пропала», — повторила Ариадна, обращаясь на этот раз к нам. «Не знаю как» не зная куда, но пропала, с концами. Может, просто встала пораньше и пошла куда-нибудь? Неуверенно предположила я. В библиотеку, например. Библиотека? Встрепенулась Ариадна. Да, в библиотеке я еще не смотрела. Правда, Мюриел не очень-то любит читать. Вот гадство. Ариадна выглядела такой изможденной, словно в любой момент могла хлопнуться в обморок. Скарлетт подвинула к ней свою почти нетронутую тарелку с кашей, и Ариадна жадно набросилась на нее, только ложка в воздухе замелькала. Моя сестра какое-то время наблюдала за ней, а затем со своей прославленной деликатностью ляпнула. «А что ты, собственно говоря, так сильно убиваешься? Ты же сама говорила, что терпеть Мюрриел не можешь». Ариадна перестала жевать и подняла на нас глаза, моментально наполнившиеся слезами. «Это я виновата», — прошептала она. «Вот еще новости». Я протянула руку, накрыла ладони Риадны своей и сказала. «Нисколечко ты не виновата. Ну скажи, в чем твоя вина?» «Я должна была следить за Мюриэл, чтобы ничего не случилось», — всхлипнула Ариадна. «Это верно», — согласилась Скарлетт. «Но не всю же ночь ты должна была за ней следить, согласись? Нельзя же совсем не спать до самого утра. И кто знает, может, Мюриэл просто пошла куда-нибудь? природой вокруг рук Или, например, услышала о том, что произошло вчера ночью, и на то место решила посмо...» Я выразительно взглянула на сестру, но было уже поздно. Слово, как известно, не воробей, ну и так далее. «А что произошло вчера ночью?» — дрожащим голосом спросила Ариадна. Скарлетт положила руки на стол и стрельнула взглядом вокруг, полагая, чтобы проверить, нет ли поблизости Эбони. в полночь Мы тайком отправились вслед за Эбони и ее шайкой. Решили проследить за ними. Они пришли на кладбище возле церкви, и там... но ну, Там Эбони попыталась наложить на Мюриэл проклятие. Ариадна ахнула и со звоном уронила на стол ложку. Проклятие? Какое именно проклятие? В моей памяти всплыла странная ночная сцена. Эбония, легко произносящая при свечах, певучие слова на неизвестном, очевидно, очень древнем языке. «Не знаю», — сказала я. «Мы не поняли, что она говорит». «Дело дрянь», — вновь блеснула своей деликатностью Скарлетт. Все они держали в руках зажженные свечки и говорили, что это сеанс черной магии. «Но ты же не думаешь», — начала Ариадна, но не договорила, беззвучно шевеля побелевшими губами. Я незаметно пнула Скарлетт под столом. «Ну зачем же еще больше расстраивать Риадну? Она уже и так сама не своя». «А, по-моему, все будет в порядке», — нарочито бодрым тоном сказала я. «Мне кажется, что Эбони просто выпендривается. Вот увидишь, мы найдем, Мюриэл, обещаю». Наскоро закончив завтрак, мы помчались в библиотеку. За окнами по-прежнему лил дождь, Я подумала, что вряд ли Мюриел станет гулять в такую погоду по окрестностям школы. Наряду со столовой библиотека была одним из тех немногих в рукводе мест, где ученицы могли собираться вместе помимо уроков, поэтому пусть небольшой, но шанс обнаружить там Мюриел все же существовал. Несмотря на случившийся здесь в прошлом году пожар, библиотеку уже почти полностью привели в порядок. Появилось множество новых полок, и почти все они были заполнены книгами. Лишь кое-где еще оставались небольшие пустоты. Разумеется, заново были переложены полы, а стены покрыты свежей краской. Даже оставшаяся на своем месте старая библиотекарша мисс Джонс и та выглядела помолодевшей. Она улыбалась и негромко напевала что-то себе под нос за своим столом. «Доброе утро, девочки!» — воскликнула она, увидев нас. «Вы уже знакомы с моей новой помощницей?» Откуда-то рядом с мисс Джонс появилась девочка, выглядевшая ее уменьшенной копией. Те же темные волосы, кори и глаза. «Привет!» — улыбнулась она. На школьном платье девочки был приколот аккуратный бейджик с надписью «Помощник библиотекаря». «Очень рада видеть вас!» «Это моя маленькая племянница джинк Гордо улыбнулась мисс Джонс, ласково потрепала свою помощницу по голове. Она только в этом году поступила в Руквуд. «Приятно познакомиться», — хором сказали мы. По лицу Джинк было видно, что она, как и мисс Джонс, буквально души не чает в своей работе. «Куда мне поставить эти книги, тетушка?» — спросила она, указывая взглядом на стопку увесистых томов, которые держала в руках. «В раздел «История», — ответила мисс Джонс, и с удовольствием проводила взглядом свою племянницу, уверенно направившуюся к нужным полкам. Она просто прелесть. Затем она наклонилась вперед и заговорчески прошептала. «Гораздо лучше, чем Анна. Та постоянно все путала и роняла». Скарлетт вежливо хохотнула, а рядом со мной Ариадна нетерпеливо спросила, зачем мы, собственно, сюда явились. «Мисс, вы сегодня не видели Мюрриэл Уизерспун?» «Какое роскошное имя!» — восхитилась мисс Джонс. «Почти как мое!» «В прошлом году мы выяснили, что ее полное имя — Катастрофа Джонс. Боюсь, я с ней просто еще не знакома, как она выглядит». «Она очень высокая», — сказала Скарлетт. «Я подумала, что этой информации, пожалуй, будет недостаточно». «Она наша ровесница, хотя и новенькая в школе», — добавила я. «Светлые волнистые волосы». «Любит носить фетровую шляпку». Мисс Джонс побарабанила ногтями по столу, подумала немного и ответила. «Нет, пожалуй, нет. Сегодня с утра в библиотеку заходили несколько девочек, но ни одна из них под ваше описание не подходит». «Гадство!» — приуныла Ариадна. «Плохо дело». «А что случилось?» — понизив голос, спросила мисс Джонс. «Ничего особенного. Просто мы ищем ее, вот и все». «Ответила Скарлетт. Разумеется, насчет проклятия нам лучше было помалкивать. Мы хорошо знали, какая мисс Джонс нервная и пугливая». «Я не видела ее с прошлого вечера», — слабым голосом сказала ариадна «Искала ее повсюду, но...» «Я надеюсь, она вскоре вернется», — попыталась обнадежить нас мисс Джонс. «Я тоже буду ее высматривать. А миссис Найт вы уже сообщили?» Мы дружно кивнули. «Может быть, она вышла?» — начала была мисс Джонс, но ее перебил гром, раскатившийся после ослепительно-белой вспышки молнии. «Нет, не вышла, пожалуй. Простите, но, боюсь, больше я ничем не могу вам помочь». «Все равно спасибо большое, мисс», — сказала я. «Она вернется», — настойчиво повторила мисс Джонс, а когда мы уходили, дружески помахала нам вслед. Но к обеду Мюрриел не вернулась. И к ужину тоже. И ни на одном из уроков ее не было. Ближе к вечеру из-за этого среди учителей началась легкая паника, которую они всеми силами пытались скрыть от нас. Мы послушали, как миссис Найт негромко бормотала что если в самом ближайшем времени Мюрриел не объявится, придется звонить ее родителям. Само собой, ученицы не так уж редко пропускали какой-нибудь урок, а то и два. Большой мастерицей в этом деле всегда была Скарлетт. Но прогулять целый день? Нет, такого в Рукваде не случалось еще никогда. За ужином Риадна едва притронулась к своей тарелке. Так она была расстроена. Озабочены были и учителя. Они тоже не столько ели, сколько переговаривались друг с другом. Торопливо, нервно, приглушенными голосами. Хлиставший целый день ливень поутих, Однако дождь все еще накрапывал, поэтому было совершенно очевидно, что в такую погоду Мюрриел просто не может гулять где-то на улице. Впрочем, внутри школы все еще оставалось немало мест, где можно было поискать на удачу. «Мы можем послать Юнис на поиски», — услышала я слова миссис Найт. Она говорила это мадам Зельди, когда они обе проходили мимо нашего стола. Не думая, что она будет в восторге от этого, — хихикнула Скарлетт, которая тоже слышала их разговор. Оговорили директриса и преподавательница балета о мисс Боулер, которые уже посылали однажды на поиски пропавшей ученицы во время грозы. Это задание мисс Боулер получила во время нашей школьной экскурсии на озеро, и оно ей тогда не очень-то пришлось по вкусу. — Скарлетт, — простонала Ариадна, — нам сейчас не до смеха. — Прости, прости. «Я понимаю, что ты сильно волнуешься», — сказала Скарлетт, отправляя в рот очередную ложку Жаркова. «Но знаешь, я уверена, что с ней все в порядке, хотя...» Она бросила взгляд в ту сторону, где сидела Эбони. «Хотя мисс МакКлауд сегодня весь день сияет, как новенькая монетка. То есть я хочу сказать, что проклятие...» «Молчи, не говори!» — в испуге зажмурилась Ириадна. «Я даже думать не хочу об этом!» нет я не то имела в виду возразила скарлет просто хотела напомнить что мы до сих пор толком не знаем настоящим было то проклятие или нет а если проклятие все таки было настоящим то еще неизвестно к каким именно жутким последствиям оно могло привести ла ла ла немузыльно пропела наша подруга заткнув ладонями свои уши а я тебя не слышу а я тебя не слышу скарлет схватила руки ариадны опустила их вниз и продолжила. «Но! Но что, если Эбони просто прикидывается колдуньей? Тогда ей просто необходимо сделать так, чтобы все в это поверили, вы согласны? А что это значит? Это значит... Мне хватило времени, которое необходимо, чтобы проживать маленький кусочек недоваренной моркови, чтобы понять, что это значит. Ты хочешь сказать, что... Она сама спрятала где-нибудь Мюрриэл. О, это действительно мысль, слегка оживилась Риадна. А теперь слушайте. Моя сестра наклонилась, чтобы никто, кроме нас с Риадной, не мог ее послушать. Какое место Эбони может считать самым надежным, чтобы спрятать Мюрриэл? Свою комнату. Точно, кивнула Риадна. Очень может быть, что ты права, Скарлетт. Мы должны пойти. И посмотреть. Вот это меня уже насторожило. Мы уже обещали друг другу не попадать больше ни в какие неприятности, так? Так. Но каждый шаг в сторону Эбони грозил обернуться для нас всё более серьёзными проблемами, разве нет? Эбони, она такая. С ней глазом моргнуть не успеешь, а у тебя уже петля на шее затянется. А если она нас накроет? Скарлетт встала, огляделась, вытянув шею, затем снова села, в два счета проглотила остатки своего ужина и с грохотом поставила на стол пустую тарелку. «Осторожнее с посудой, мисс Грей!» — предупредила ее мадам Зельда, как раз возвратившаяся на свое место в этот момент. А Скарлет, не обратив внимания на замечание, вновь наклонилась к нам. «Эбони сейчас слишком занята», — шепотом сообщила она, — «купается в лучах славы». Ни за что не догадается, что мы заглядывали в её комнату. А свою дверь, я думаю, она оставила открытой для кота. Я задумалась, начала прикидывать все «за» и «против». Убедила меня затеплившаяся во взгляде Ариадны надежда. «Ну хорошо», — согласилась я. «Только взглянем по-быстрому и тут же назад». Мы быстро закончили ужин и поспешили вверх по лестнице на свой этаж. Здесь в коридоре толпилось довольно много других девочек. Одни из них уже поели, другие только еще спускались в столовую. Так что никому в глаза мы не бросались. Мы подошли к комнате Эбони. Так и есть. Дверь не была заперта и даже приоткрыта на маленькую щелочку. Мы со Скарлетт остановились, изображая, будто разговариваем. А Ариадна под прикрытием наших спин открыла дверь немного пошире и заглянула в комнату. Спустя несколько секунд она вынурнула назад и сказала, тяжело вздохнув и опустив плечи. «Никого, ни Мюрриэл, ни даже кота. Только вещи Эбони и еще этой. Не знаю, как зовут девочку, которая живет с ней в комнате». «Правда?» — огорчилась карлет «А я, если честно, была уверена...» Она пошаркала ногой по ковру, которым был заслан коридор, потом подняла голову и посмотрела на нас. «А что, если она в шкафу или еще где-нибудь?» «Скарлетт», — сказала я, — «Мюриэл очень высокая, а здешние шкафы очень низкие. И потом, если бы Мюриэл была заперта в шкафу, она кричала, билась бы, наверное, разве нет?» «Да, наверное», — неохотно согласилась со мной сестра. «Но я все же должна проверить». Она приникла к дверной щели, и громко крикнула в комнату. «Мюриэл, если ты там, отзовись! Или дай какой-нибудь знак!» Мы помолчали, прислушиваясь, но из-за двери не долетела ни звука. Слышался только птичий базар звонких девчоночек голосов в коридоре да барабанящий по стеклам дождь. «Ищите что-нибудь!» Мы резко обернулись. Перед нами со своей зловещей усмешкой стояла Эбони, постукивая по полу, носком своего тяжелого башмака.